Глава сорок пятая опустила неподвижный взгляд на прочитанную до конца книгу, по-прежнему раскрытую у нее на коленях, и поняла, что целый мир, каким она его знала или думала, что знает, неожиданно и безвозвратно изменился после прощальных слов Альтей. Строки с последней страницы ее дневника — продолжали эхом отдаваться в сознании Лизи, будучи не просто признанием, но и предостерегающей историей о том, что выбор, который мы однажды совершаем, влияет на нашу дальнейшую жизнь, пока, наконец, в наших песочных часах не высыпется весь песок. Однажды у нее уже возникло ощущение, что время от времени в записях «Альтеи» Проскальзывает нить щемящей тоски. Но лизи не обратила на это внимания, не в силах даже представить, чтобы ее бабушке требовалось еще что-то, кроме ее травяной фермы и любимого дела. Ей никогда не приходило в голову, что, может быть, когда-то она мечтала о чем-то совсем ином или томилась по чему-то утраченному. лизи сморгнула слезы, водя пальцем по аккуратным убористым строчкам. Росчерки пера Альтеи казались болезненно хрупкими и в то же время неизгладимо врезались в сознание. Каждый из нас приходит в этот мир, чтобы поведать свою историю. А может, ее бабушка права? И ей, Лизе, тоже есть о чем рассказать? И есть книга, у которой еще даже нет начала, и, может быть, начать ее она могла бы здесь и сейчас. Это будет означать уход из шинье, уход от всего, ради чего она трудилась столько лет, навстречу тому, о чем она клялась никогда не мечтать. И, быть может, навстречу чему-то такому, чего она не чаяла когда-либо обрести. Это будет означать для нее выйти на свет, чтобы все увидели, кто она и что собою представляет, или, по крайней мере, какой видел ее Эндрю. Девушкой со светом внутри. Внезапно поднялся легкий ветер, закруживший листья вокруг ее ног маленькими шуршащими вихрями. И снова в этом ветерке ей почудился знакомый запах землисто-сладковатый запах альтеи. Лизи закрыла глаза и подняла лицо, наслаждаясь его ласковыми дуновениями на своих щеках. И на этот раз она не сомневалась. Она вовсе не выдавала желаемое за действительное. Это был призыв следовать велению своего сердца.